Я утром выпью стакан теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз — стыдно ужасно. Эти дни, когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я выкупила хлеб по карточкам. На два дня сразу. На маму и на себя. Вышла из магазина и чувствую, не могу. От него так пахнет. Вернулась, попросила продавщицу отрезать кусочек. Она своим огромным этим ножом вот такой кусок отхватила, и я съела. Не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же, главное, не работала. У Саши в глазах были слезы. У нее иждивенческая карточка. Я работала вечерами после школы. Она как бы на моем иждивении. И я у нее отрезала и съела тайком. И сказать, постыдилась». Она вообще такая, что из себя отдаст. Мы еще когда-то не все продали. А морозы страшные в ту зиму. Вот придут просить тоже эвакуированные, особенно если с детьми. Она тайком от меня отдаст что-нибудь. А потом такая передо мной виноватая. Доченька, ведь мы с тобой все же в тепле. Саша встала, ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза сухие, щеки горели. «Там еще холодно», — сказала она. «Давай здесь чай пить». Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке, Две огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом сумраке под потолком. «Ведь она почему заболела?» — сказала Саша. «У тети Нюси Ленечка заболел гептеритом. Так она уговорила не отдавать его в больницу, а то он умрет там. Где-то добыли сыворотку, она сама ухаживала за ним, и меня заразить боялась». Все хлоркой мыло и заразилось. Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы белыми от проводами, шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови, которая третий год льется на всех фронтах. Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзину и вез. Какая связь? А связь есть, только незримая. Во всем, что происходит, есть связь всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как лейтенант Таранов остался, и никогда бы он не встретился Только на отдалении видишь, как связано одно с другим. Сильный луч прожектора осветил снег, далеко вперед кинул его тень. Третьяков оглянулся. По лезвиям мчался на него слепящий свет, втягивал в себя из тьмы блестки изморозь. Он сошел с полотна, налетел, промчался мимо него с грохотом по прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер, Товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметенным брезентом, часовые валенках на площадках вагонов, отвернувшиеся от ветра, платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые, мелькала мелькала мчалось в грохоте, в стуке колес, и выше, выше над мчащимся составом вздымалась снежная пыль. В этом взметтенм снегу снежным чащеся метели мелькнул и скрылся последний вагон. Туда умчался к фронту и устремилась вслед с ним вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимый стала пустота. Глава 18. «Ну, пожили мы дружно, Госпитальные каши поели, Пора и честь знать».